управлять портфелем 2012 год. Огромный кабинет президента в резиденции Ново-Огарёво, длинная дорога по ковру к столу. За столом сидит немолодой, усталый президент. Когда НТВ позволили показать обычную жизнь президента, Путин ещё официально не был в разводе. Однако дома у него телевизионщики ни на кого из близких не натолкнулись. Роли домашних исполняли Лёша и Дима. Лёша это замглавы администрации Алексей Громов, Дима пресс-секретарь Дмитрий Песков. У Путина тоже была семья. Как и у Ельцина, у него были две дочки и жена. Однако отношение Путина к семье кардинально отличалось от Ельцинского. Если Ельцин был домашний, семейный, мало что скрывал от близких и не прятал свою личную жизнь от общества. То семейье Путина с самого начала было плотно закрыто от глаз окружающих, что породило огромное количество слухов. Практически с самого начала Путин перестал брать жену даже на официальные приёмы, где с супругом положено находиться вместе. Жизнь дочек была совершенно закрыта от окружающих. Кате было 13 лет, когда Путин стал президентом, Маше 14. С годами Путин постарался устроить их жизнь, в том числе личную. в максимальной секретности. До сих пор нет точных подтверждений от Путина, что Екатерина Тихонова действительно его дочь просто под другой фамилией. Никто из дочерей никогда не влиял на Путина и его действия, совершенно не имело влияния на мужа и Людмилы. В 2013-м супруги признали, что уже давно живут каждой своей жизнью и в том же году официально развелись. СМИ утверждали, что у Путина появилась возлюбленная — Гимнастика Алины Кабаевой, которая, ему радила мальчика и девочку. Однако эта информация до сих пор официально опровергается. Как бы то ни было, Романы Путины влияют на благосостояние его возлюбленных, но не на политику. Никому и в голову не приходит влиять на Путина через его семью. Уже много лет Путин живёт один. Дочери вышли замуж и съехали, с женой развёлся. Путин может позволить себе всё, что хочет. Однако он даже не нажимает на кнопку, чтобы ему принесли чаю. Путин наливает чай из термоса. Объяснение этого вовсе не природная скромность. Главным страхом для Путина остаётся предательство. Кто знает, что нальют Путину за стенами его кабинета? Как и для Ельцина, самыми главными и влиятельными людьми для Путина стали те, с кем он был вместе, когда не имел той огромной власти, которая потом ему досталась. Близкие Путина это его друзья, которые в последующие годы старались создавать свои семьи, небольшие кланы, влиявшие на президента. И то, что они дружат с Путиным, вовсе не означает, что они хорошо относятся друг к другу. Друзья Путина делятся на три категории: те, к кому Путин прислушивается, те, на кого он может положиться, и хранители, кому можно доверить деликатные операции. Виолончелист и художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ралдугин как раз такой хранитель, как называют его знакомые с ним и с президентом люди. Крёстный отец одной из дочек Путина Ралдугин один из самых близких друзей Путина с самого детства. Ралдугин не просто друг лидера России, к каковым причисляют себя многие успешные россияне. Возможно, он самый близкий друг Путина. В одной из первых книг биографий Владимира Путина От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным. Ралдугин рассказывает о своём знакомстве с будущим президентом России. Володя Путин учился вместе с моим братом. Я жил в другом городе, и когда оказался в Ленинграде, брат рассказал мне про Вовку. Это было, кажется, в 1977 году. Встретились и уже не расставались. Он мне просто как брат. А раньше, когда мне некуда было деться, я шёл к нему, и у него спал и ел. Так вот познакомься. В книге Ралдугин один из наиболее часто упоминаемых персонажей. Он не просто наблюдал за жизнью Путина со стороны, но с юности был участником важнейших событий в судьбе президента. Они прикрывали друг друга в уличных драках в неспокойном тогда Ленинграде. Они вместе ходили в самоволку, пока Ралдугин служил в армии, и распевая песни рассекали по ночному Ленинграду на старом Запорожце. Они вместе ходили в театр с симпатичненькой девушкой Людой. В то время ещё не Путиный. Ралдугин стал крёстным отцом путинского первенца, его новорождённой дочери. Путин привёз её на его дачу за Выборгом. Мы поехали туда, и все там жили. Володя, Люда, я с женой. Мы, конечно, праздновали рождение Маши. По вечерам такие танцы устраивали. Когда журналисты-расследователи из международной организации OCCRP нашли документы, по которым выяснилось, что Вячеслав Ленчист и Ралдугин проводил финансовые операции на сотни миллионов долларов. Они задали вопросы Путину об этом через его пресс-секретаря. Вскоре Дмитрий Песков ответил целым брифингом, на котором объявил, что иностранная организация готовит вброс против президента. Прямых доказательств, что деньги, которые по бумагам принадлежали Ралдугину, на самом деле имеют другого владельца, не было. Однако следователи явно намекали, что Ралдугин хранитель, и деньги не его. Поначалу таким же хранителем был совладелец банка Россия Юрий Ковальчук. Однако позже сферы его взаимодействия с Путиным заметно расширились. Другие друзья Путина, братья Ротенберги и Геннадий Тимченко, стали сказочно богаты во времена его правления. Ротенбергам достаётся львиная доля всех госзаказов на строительство. А Типченко стал главным экспортёром российской нефти. Однако никто не может сказать, что они влияют на президента. Других своих друзей и однокурсников Путин привёл во власть. Они годами занимают ключевые посты. Например, однокурсник по юрфаку, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, или Николай Патрушев, с которым Путин начинал карьеру в КГБ. Ещё, когда Путин был вице-губернатором, с ним практически всегда находились два адъютанта. Люди, которые всюду следовали за ним и были готовы выполнить любую работу: Дмитрий Медведев и Игорь Сечин. Оба работали с Путиным в Питерской мэрии и ушли сразу после поражения Собчака. Но когда Путин приехал в Москву на свою первую должность главы контрольного управления президента, его сопровождал только один человек Игорь Сечин. Как охранник он нёс портфель Путина, когда тот проходил контроль безопасности при прилёте в Москву. Медведев и Путин тоже привёз, но только когда стал премьером. С победой Путина на выборах и Медведев и Сечин пришли в администрацию президента и стали заместителями Волошина. Но если с Медведевым у Волошина сложились тёплые отношения, то с Сечиным сразу началась вражда. Хоть официально он и занимал должность первого заместителя Волошина, однако по словам самого близкого друга Юмашева, все понимали, что это заместитель, которого нельзя просто уволить. Он может быть посильнее своего начальника. В должности зама у Волошина появился человек, у которого были совершенно другие планы на президенты. В отличие от Медведева, Сечин практически сразу стал плести интриги и постепенно расширять сферу своих интересов. В конце 2002 года Сечин уже серьёзно влиял на кадровую политику, расставив на ключевые должности своих людей, заключив стратегический союз с ещё одним замом Волошина и давним питерским приятелем Путина Виктором Ивановым, поставленным на кадровые вопросы. Волошин всё ещё считался влиятельным, но почва уходила у него из-под ног. В феврале 2003 года Путин решил провести плановую встречу с крупнейшими предпринимателями. Именно она дала начало крупнейшей операции Сельвеков. Самого богатого человека России Михаила Хадорковского лишили большинства активов и посадили в тюрьму. Это была идея либерального крыла Кремля — дать кому-то возможность рассказать Путину о коррупции, которую развели назначенцы Сечина, рассчитывая тем самым ослабить его влияние. Однако получилось наоборот. Волошин, как глава администрации, готовил встречу предпринимателей с президентом. На ней должны были быть все видные олигархи страны, некоторые из них с докладами. Предполагалось, что доклад о коррупции сделает близкий семье предприниматель Александр Мамут. Однако он неожиданно оказался больным. Выступать поручили главе нефтяной компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому. К тому времени Ходорковский уже был самым богатым человеком в стране, но не с такой репутацией, как у Березовского. Если Березовский не скрывал, что он влияет на решения в стране и отказывался даже публично признать собственные доли в бизнесе, то Ходорковский первым сделал свой бизнес прозрачным, поддерживал гражданские институты и образовательные проекты. Словом, вышел из серой зоны бизнесмена 1990-х в новую среду респектабельных меценатов-миллиардеров. Никогда раньше он публично власть не критиковал. Хадарковский подготовился обстоятельно, сделал презентацию, согласовал её с Медведевым, а затем спросил у Волошина, стоит ли выступать с докладом на самом совещании, где уже будут телевизионщики. Волошин сказал: "Действуйте". Рассказывал Хадарковский, Предприниматель решил говорить про коррупцию не в общем, а на конкретных примерах, которые ему были не безразличны. Так он присматривался к небольшой компании Северная нефть, но внезапно её купила госкорпорация Руснефть за гигантскую и неисчислимую с запасами сумму 600 млн долларов. Надо сделать коррупцию постыдным явлением. Вот возьмём, например, покупку Руснефть у Северной нефти, сказал Хадарковский. Все считают, что сделка эта имела, так сказать, дополнительную подоплёку. Вместо того, чтобы удивиться и возмутиться чудовищным фактом коррупции у него под носом, Путин сильно разозлился и начал в ответ нападать на Хадорковского. Есть компании, которые должны увеличить свои запасы, у которых запасов не хватает. А некоторые другие нефтяные компании, как например, компания ЮКОС, имеют сверхзапасы. Как она их получила? Это вопрос в плане обсуждаемой нами сегодня темы. Кадорковский был шокирован. Он совершенно не ожидал такой реакции. Тогда у Путина ещё не было той репутации, которая сложилась года спустя. Кадорковский был уверен, что к такому не был готов не только он, но и Волошин и Медведев. Сейчас в разговоре со мной Кадорковский говорит, что понимает. Семья боролась с Сеченом, но самостоятельно переходить в наступление боялась. Планировал самомут. Он слился. Я согласился, поскольку был инициатором самой темы. Годарковский не согласен, что его использовали в тёмную. По его словам, он был обдуманным союзником. Однако вместо удара по Сечению случилось ровно наоборот. Судя по всему, Сечин успел подготовить Путина к встрече, повлиять на президента, и этим совершенно застал в расплох и Волошина, и Годарковского. Сечин умело отбил атаку и перешёл в контрнаступление. Целью Сечина были нефтяные активы К тому моменту в Минэнерго уже пару лет носились с идеей создания Госнефти, крупной государственной нефтяной компании. Тогда это казалось абсурдной выдумкой чиновников-фантастов. Кроме Роснефти в России были ещё две, не самые крупные, хотя и входившие в топ-10 госкомпаний. 90% нефтянки находилось в частных руках. Выбившийся в лидеры по добыче ЮКОС, наконец в 2003 года стоил 27 млрд 700 млн долларов. Выкупить этот актив рыночным путём государство не могло. Дальнейшее развитие событий показывает, что задача взять под контроль нефть исходила не столько от Минэнерго, сколько от Кремля. Сечин отвечал за документы, которые ложились на стол Путину, и вовремя подкладывал ему нужные бумаги. Как рассказывали источники, работавшие в то время в администрации президента, именно благодаря Сечину в мае 2003 года Путин прочитал доклад политехнолога Станислава Белковского. о том, что владелец нефтяной корпорации ЮКОС Михаил Ходорковский планирует получить контроль над парламентом, превратить Россию в парламентскую республику и назначить премьером своего лидера или себя самого. Этот доклад прозвучал. Его стали правильно подавать, и он зацепил Путина, рассказывал мне один из бывших сотрудников президентской администрации. Доклад Белкувского пришёлся очень кстати, чтобы объяснить СМИ, в чём причина атаки на Ходорковского. Правильная подача состояла из смеси фактов и выдумок. Ходорковский публично заявлял, что помогает СПС и Яблоку, и что убежденные сторонники частной собственности должны иметь 30% мест в Государственной Думе. Тем временем, некоторые лояльные Ходорковскому депутаты уже хозяйничали в парламенте, и после выборов власть их могла только усилиться. В том, что ресурсов у Ходорковского было достаточно, никто не сомневался. Полным ходом готовилось слияние ЮКОСа, с Сибнефтью Романа Абрамовича. К тому же они все время какие-то глупости говорили про парламентскую республику, которую у нас никто не поддерживал, рассказывал кремлевский чиновник. Мы поддерживали усиление роли партий и их влияние, в том числе на формирование правительства, но не переход к парламентской республике. Как рассказывал один из бывших топ-менеджеров администрации, по большому счету Волошин и его заместитель Сурков сами просили Ходорковского помогать разным партиям и депутатам. По словам самого Худорковского, ситуация была иной. ЮКС помогал партиям по собственной инициативе, но АП была предупреждена об этом, а списки всех спонсируемых депутатов отсылались в Кремль. Белковского, бывший глава ЮКС, называет писателем-фантастом и уверяет, что никакой революции не планировал. Депутаты в начале 2000-х, считает Худорковский, в любом случае уже ничего политического не решали. А осенью Путину показали список кандидатов в депутаты с галочками напротив фамилий. Ему сказали: "Вот люди ЮКОСа", вспоминает Волошин. Их там было чуть ли не 200 человек. Но на самом деле в списке были вообще все кандидаты, которых финансировал бизнес: и Лукойл, и Альфа. У ЮКОСа было не больше, чем у других. Они не могли управлять парламентом и никогда им не управляли. Он пытался это донести до Путина. Тоже пытался сделать и Юмашев но ничего не помогало. Потому что к тому времени Сечин и его люди провели большую работу, которая и привела к аресту Хадарковского. Отправной точкой было решение части силовиков вгрызться в Юкос, то есть возбудить уголовные дела, а дальше по обстановке решить, как эту ситуацию можно использовать, рассказывает сотрудник администрации. Помогал Сечину в этом Владимир Устинов. Пришедшая на должность генпрокурора вслед за Скуратовым Устинов Уже не воевал с Кремлём, а наоборот. При нём Генпрокуратура сыграла исключительную роль в перераспределении собственности. В недрах прокуратуры при Устинове рождались дела против Гусинского, затем против Березовского. Теперь настала очередь Хадарковского. Силовики начали с ареста сотрудника службы безопасности ЮКОСа Алексея Печугина по подозрению в подготовке убийств. Но больше Хадарковского напугало, когда Генпрокуратура повторно заинтересовалась делом апатита. Ещё до встречи с Ольгерхиме президент поручил прокуратуре разобраться, правильно ли группа Минотеп расплатилась за пакет акций Мурманского апатита. Проверка прошла, генпрокурор доложил, что всё в полном порядке, тем не менее, 1 июля уголовное дело было снова заведено, а уже на следующий день арестовали Платона Лебедева, одного из топ-менеджеров и ближайших соратников Хадорковского. 4 июля на допрос вызвали и самого Хадорковского. Единственное, что могу сказать, это что всё очень всерьёз и очень надолго, сказал Хадарковский своему адвокату, выйдя от следователя. Но он даже не представлял тогда, насколько всерьёз. Да и никто не представлял, включая Путина. По словам бывшего сотрудника администрации, на то, чтобы убедить Путина расправиться с Хадарковским, ушло около 3 месяцев. Шаг за шагом президента втягивали, вливали ему в уши всякую информацию. После ареста Лебедева Путин Волошину еще говорил, да ерунда, все рассосется. К началу сентября он уже был готов поверить, что Ходорковский и компания по ночам едят грудных детей. Одним из главных триггеров для Путина уже в те времена была тема связей с США. Эту карту и разыграли силовики. Повод дал сам Ходорковский. Буквально через неделю после ареста Лебедева, 11 июля, предприниматель поехал в Штаты. где был единственным российским участником ежегодной неформальной встречи элиты мирового бизнеса в Сан-Вэле. Вскоре понятным путём на стол президенту легло запиской о том, что предприниматель встречался с вице-президентом Диком Чейня и что-то им пообещал в обмен на давление на Россию с просьбой прекратить его преследование. Якобы Хадарковский был готов передать пакет нефтяной компании после объединения с Сибнефтью, создать в России парламентскую республику, и устроить одностороннее ядерное разоружение. Написать в записке можно было что угодно. Переговоры проходили за закрытыми дверями. Неизвестно, поверил ли в это Путин, но достаточно было и самого факта встречи. Втягивает иностранцев в наши внутренние разборки, передаёт слышавшие возмущение Путина один из сотрудников администрации президента. Встреча Хадарковского с Чениным была посвящена поставкам нефти в США. Но для дальнейшей судьбы Юксы и Хадарковского это уже не имело значения. Паранойя к тому времени уже возникла. Рассказывает человек, который тогда часто разговаривал с Путиным, пытаясь его переубедить. Вдобавок, Хадарковского в России прослушивали, а обсуждал им всякое. Люди на третьем месяце уголовного дела могут обсуждать и борьбу с кровавым режимом, и вообще всё, что угодно. рассказывает близкий к Путину чиновник, безуспешно пытавшийся бороться с нарастанием кремлёвской паранойи. Если Путину регулярно приносят доклады, что мол Хадарковский обсуждает, какой президент нехороший и не поднять ли вооружённое восстание, этого вполне достаточно, чтобы точка зрения изменилась. А ему такое приносили. Юмашев пытался делать всё, чтобы Хадарковского не арестовали, рассказывает знакомый с президентским советником предприниматель. Юмашев рассказал, что встречался с Путиным несколько раз и обсуждал ситуацию с Хадарковским. Путин каждый раз Юмашеву отвечал, что политика тут ни при чём, просто у Хадарковского проблемы с налогами. Сейчас нефтяник уладит эти проблемы, и от него мы отстанем. На одной из встреч Юмашев пытался уговорить Путина встретиться с Хадарковским. Я не буду с ним встречаться. Если он окажется невиновat прекрасно. Если нет, это его проблемы. говорил Путин Юмашеву. Суд разберётся. После того, как Юмашев услышал сакраментальное путинское суд разберётся, он понял, что уже никак не сможет помочь Хадарковскому. Когда генпрокурор Владимир Устинов пришёл к Путину и сказал, что Хадарковский завтра может получить пост сенатора, что гарантирует ему неприкосновенность, он дал отмашку на арест. Буквально за несколько месяцев Путин прошёл путь от лояльного отношения к предпринимателю до жесткого противостояния ему. Ради его ареста он был готов рисковать инвестиционным климатом в стране. Александр Волошин, в отличие от Юмашева, тогда возглавлял администрацию президента, и он Ходорковскому пообещал. Без его ведома предпринимателя не арестуют. Но жестоко просчитался. Об аресте Ходорковского Волошин узнал из утренних газет. Для Волошина это оказалось слишком. Он уволился с поста главы АП, уступив место Дмитрию Медведеву. которых изначально брали в администрацию с прицелом на руководство этой структурой. Ни Юмашевы, ни Ельцин вступать в публичное противостояние с главой государства не стали. Дело ЮКОСа повергло в шок представителей бизнеса и политические элиты. Лишь Сечин и его группа влияния, питерские силовики, праздновали успех. В блестяще разыгранной многоходовой комбинации, постепенно изменив отношение Путина к Хадорковскому, они убили двух зайцев. получили крупнейшую нефтяную компанию и далеко отодвинули семью, убрав её главного представителя во власти, Волошина. Гуда спустя по такой же схеме будет организовано поглощение Роснефтью Башнефти. Но к тому времени Россия уже стала другим государством. Одним из тех, кто осуществил это преобразование, был Игорь Сечин. Если для влияния на Ельцина был нужен Валентин Юмашев, Да чтобы влиять на Путина, идеальный кандидатурой оказался Сечин. Инструментам этого влияния были не уговоры, как в случае Ельцина, а прослушки, докладные записки и сбор информации. С этим Сечин справлялся блестяще. С этого момента в руководстве администрации президента у семьи Ельцина не осталось друзей. Уйдя в отставку, Волошин съехал с госдачи, и ему оказалось негде селить свою большую семью. Он только начал строить собственный дом и не ожидал такой быстрой отставки. Ельцин предложил Волошину свою дачу, которую построил на гонорар от книги. Там у мамы сад был, малину мы там разводили. Мы туда приезжали на субботу-воскресенье, но мы там больше времени проводили, чем папа. Папа ему предложил у нас пожить, рассказывает дочь Ельцина Татьяна. Волошин отказываться не стал и пока не подыскал себе дом, жил у Ельциных. Была такая история. «Я с семьей там прожил два с половиной года», — подтверждает Волошин. Даже после отставки, когда Волошин перебрался в кабинет председателя Совета директоров РАО ЕС на Юго-Западной, в его приемной постоянно толпились представители политического эстеблишмента, а секретари то и дело передавали. «Сурков звонит. Будете брать». С Волошиным продолжали советоваться и Сурков, и Набиулина, и Медведев. Последним близким к семье премьером был Михаил Касьянов, Но и он ушёл в отставку вскоре после Волошина. В отличие от остальных Касьянов публично заступался за Юкас. У него был конфликт с гораздо более близкими Путину министром финансов Алексеем Кудряниным и министром экономики Германом Грефом. Они считали, что он неправильный премьер, рассказывает Юмашев. Мол, мы знаем, что нужно делать, чтобы экономика росла на 10% в год, а Касьянов нас тормозит. Путин предложил Касьянову возглавить совет безопасности. Но Косьянов решил, что эта должность утешительная и номинальная, и отказался. В переговорах с Косьяновым принимал участие Юмашев, который вроде бы давно уже был далёк от управления страной. Однако именно он уговаривал Косьянова согласиться на пост секретаря Совета безопасности. Косьянов отказался и попросился на приём к Путину. На встрече бывший премьер-министр изложил президенту своё видение будущего. Он хотел стать председателем Евразийского банка изделяфи его копии Европейского банка реконструкции и развития только для пространства СНГ для финансирования важных для России проектов в бывших советских республиках. Путин согласился и подготовил указ, согласно которому нужно было влить в банк 500 млн долларов, которые бы в виде кредитов раздавались под разные проекты. Но на пути реализации этого проекта встал Кудрин, не исполнявший это распоряжение. В бюджете мол нет на это денег. Через полгода Юмашев ещё раз поговорил с Путиным, и тот твёрдо пообещал, что деньги на работу банка будут найдены. Он будет создан в течение месяца. Но было уже поздно. По словам Юмашева, тогда Касьянов, увидев успехи Михаила Саакашвили в Грузии и Виктора Ющенко в Украине, сам решил вернуться в политику. Оставалось 3 года до конца второго срока Путина, и Касьянов рассчитывал хорошо подготовиться к избирательной кампании, чтобы стать следующим президентом. Но у Путина были совершенно другие планы на эти выборы. Он тоже увидел успехи Саакашвили и Ющенко, и это произвело на него глубочайший эффект. Первый Майдан он воспринял как первый прямой удар Запада, рассказывает российский политехнолог, помогавший во время предвыборной кампании Юнуковича. Остроно было это восприятие тем, что поражение было нанесено на нашей земле. Украина считалась нашей. История с Грузией была похожей. Путин затаил глубокую обиду и понимая, что происходит с соседними странами, не хотел пускать выборные процессы на самотёк. Ему нужно было поставить президентом надёжного человека, который точно не предаст. И Сечин рассчитывал, что ему удастся повлиять на президента и в этом вопросе.